Седьмое. В последнюю субботу июля в Торнвуде должен был состояться праздник по случаю открытия новой больницы. По правде говоря, старой больницы в Торнвуде никогда не было, и жителям города приходилось ездить в Эппинг, если доктор Сайкс помочь им не мог. Ноцы города предпочитали говорить именно так: новая больница. Важные и почётные гости должны были приехать не только из Эппинга, но и из самого Лондона. И Торнвудским властям приятнее было делать вид, что в городке некогда была лечебница, которую теперь расширили и переоборудовали. Доктор Вуд последние 2 года, способствующие попыткам доктора Сайкса создать в Торнвуде свою больницу, лишь мягко улыбался этой простодушной хитрости. А сам доктор Сайкс с трудом сдерживал негодование. Лорд и леди Гренвиль обменялись с доктором Вудом понимающими взглядами, но не стали портить горожанам праздник своими насмешливыми высказываниями. Как и жители других окрестных поместий, они приехали в Торнвуд, чтобы поучаствовать в торжественном мероприятии. На маленькой площади перед лечебницей всем желающим присутствовать при открытии не хватило места. Казалось, здесь сегодня собрался весь Торнвуд. Миссис Рейвенси со своими ученицами, имеис Вернин и мисс не могли пропустить такое событие, как и кухарка и прислуга, которым тоже позволено было присутствовать. Спустя полчаса, когда окончание речи ещё не предвидилось, Мисс Вернен попросила у Агнес разрешения вернуться домой. Накануне вечером по дороге из дома викария, где пила чай в обществе миссис Каслтон и Джемаймы, Элис подвернула ногу в той самой ямке на мостовой, где несколько дней назад работники едва не погубили школьное фортепиано. Девушка отказалась посылать за доктором Сайксом и надеялась, что на утро боль пройдёт. Поначалу так и было, но теперь она чувствовала, что боль вернулась, и необходимость провести на ногах ещё бог знает сколько времени беспокоила её. Я уверена, леди Гренвиль или миссис Говард позволят вам вернуться на Кинг-стрит в своём экипаже. Вам нужно немного подождать, пока я проберусь к ним сквозь эту толпу и попрошу одолжить карету, предложила миссис Рейвенси. Нет, — Нет-нет, не стоит беспокоить леди такими просьбами. Возможно, они тоже не выдержат этих бесконечных речей, а экипажи не окажутся под рукой, — тотчас возразила мисс Вернон. — К тому же я намного быстрее доберусь до Кинг-стрит-проулками, в которых карета, скорее всего, застрянет. Не пройдет и десяти минут, как я уже буду дома и смогу встретить вас горячим чаем. Это было бы прекрасно, оживилась миссис Рейвенси. Девочки должно быть очень устанут. Бедняжка Бет уже сейчас едва способна спокойно стоять на месте. Не захватит ли вам домой и её? Наши непоседы полезно некоторое время сохранять неподвижность, улыбнулась Элис. Пускай остаётся вместе с другими девочками. Эта церемония когда-то всё же закончится. Надеюсь, это случится прежде, чем Бэт примётся дёргать своих соседок за локоны или передразнивать Викари. В свою очередь, улыбнулась миссис Рейвенси. Что ж, ступайте. Если до половины шестого больницу не откроют, я приведу девочек домой. Так и договорились. И вскоре мисс Вернн, осторожно ступая на больную ногу, пробиралась сквозь толпу к переулку, с которой начинался кратчайший путь на Кинг-стрит. По дороге она бросила сочувственный взгляд на леди Гренвиль. Сейчас Элис прекрасно понимала, как тяжело долго стоять с больной ногой, а ведь ей лишь поправиться через день или два, а леди Гренвиль навсегда останется со своей болью. Занятая этими мыслями, мисс Вернен не заметила мужчину, который последовал за ней. Ко всей общей радости в половине пятого избранных гостей проводили в больницу, и начались увеселения для жителей Торнбуда, приготовленные городскими властями в качестве награды за долготерпение горожан. Церемония открытия была омрачена лишь одним неприятным инцидентом. Владелица модной лавки подняла крик, обнаружив, что её сумочка, в которой лежал кошелёк и ключи от лавки, исчезла. Очевидно, злоумышленник воспользовался тем, что почтенная дама засмотрелась на приехавшего из Лондона попечителя больниц, представительного Седавласова мужчину, и обрезал шёлковую ручку сумочки. Констебль Кэтлер только развёл руками, Отыскать вора навряд ли удастся. В целом Торнвуд считался спокойным городком, но иногда воришки досаждали честным гражданам. Констебль проводил перепуганную женщину домой и проверил, не влез ли уже кто-нибудь в лавку, после чего посоветовал немедленно поменять замок. На этом работа констебля закончилась, и Катлер направился в приходскую залу с намерением немного потанцевать. Однако повеселиться сегодня ему было не суждено. Миссис Рейвенси позволила своим ученицам заглянуть в приходскую залу и послушать музыку, но не более того. Ни к чему давать повод сплетням о пансионе, который неминуемо появится, если девушки будут танцевать. В Торнвуде тотчас припишут каждый из них поклонника, а то и двух. Агнес разрешила остаться на площади, только служанке. Мэри уже взрослая девушка и сама за себя отвечает. Миссис Пиркс направилась к подруге. Кухарка в доме торговца зерном и шерстью. А миссис Ревенси с воспитанницами устремилась домой, к своему новому очагу. «Мисс Вернон обещала приготовить нам чай», — сказала директриса, чтобы ободрить уставших девушек. Она заметила, что Бланш и Полли недовольны ее решением вернуться, в то время как половина горожан продолжает развлекаться, но не стала выговаривать им, ограничившись лишь строгим взглядом. Не поседа Бет то забегала вперед, то отставала, чтобы взглянуть на витрину книжной лавки или приветливо кивнуть какой-нибудь старушке, медленно плетующейся по улице к своему домику. Обитательницы пансиона дошли до Кинг-стрит в 46 и могли рассчитывать на то, что Элис уже ждёт их. Но дом выглядел тёмным и пустым, как будто мисс Вернн ещё не возвращалась. Может быть, у бедняжки так сильно разболелась нога, что она не может спуститься со своего чердака, с обеспокоенным тоном произнесла миссис Рейвенси. — Бет, будь добра, сбегай наверх и посмотри, не там ли мисс Вернен? Если она лежит в постели, я немедленно пошлю за доктором Сайксом. Бет послушно помчалась вверх по лестнице, как будто вовсе не устала за день, а директриса предложила Диане и Бланш заняться чаем. Сама она прошла в свою комнату, чтобы снять шляпку и легкую пелерину. Агнес Ревенси, Не отказалась вовсе от траура, но выглядела теперь более нарядно, чем в прошлом году, когда только появилась в Торнвуде. Её нежелание пойти на вечер с танцами объяснялось не только заботой о нравственности своих учениц, но и опасением, что некоторые джентльмены и горожане из публики попроще не оставят её своим вниманием. Красота этой женщины влекла к себе многих. Полли поднялась в спальню и подошла к окну, чтобы в вечернем свете взглянуть на сад. Она устала и была рада, что ей не досталось никаких поручений. Впрочем, она была уверена, что миссис Рейвенси заставит её убирать со стола после чаепития. Что ж, на эту работу пухленькая девушка была согласна. А вот бежать за доктором Сайксом ей было бы тяжело. Но с такими поручениями всегда посылали Бэт. Та никогда не отказывалась пробежать полмили, чтобы выполнить наказ директрисы или миссис Пиркс. Высокий забор, окружавший сад, в одном месте был чуть ниже. Там находились ворота, через которые в прежние времена привозили товары на заброшенный теперь склад. Поверх них поле вдруг увидела констебля Кэтлера бежавшего по проулку в сторону Кинг-стрит. Должно быть, кто-то опять выпил лишнего и устроил драку. Полли с умирдzeniem передернула плечами, а горести, которые приносит пьянство, она знала не понаслышке. Констебль тем временем исчез из виду, а внизу послышились удивлённые голоса. Девушка поспешно оставила свои наблюдения и вернулась в кухню. Где за большим столом уже собрались все, кроме мисс Вернан. Пока работы в гостиной не были закончены, девушки пили чай в кухне либо в комнате миссис Райвинси. Как оказалось, Бет не обнаружила Элис в её комнате, и теперь ученицы гадали, куда могла запропаститься их молодая наставница. Она могла встретить мисс Каслтон и заболтаться с ней предположила миссис Райвенси, ваша тёф кухню вслед за Полли. Или ей захотелось поговорить с мисс Роули. Она приехала в Торнвуд вместе с леди Гренвиль. Вы же помните, мисс Роули и наши мисс Верн вместе учились. Стук в дверь прервал её. Но Агнесс тут же продолжила другим тоном, встревоженным и обрадованным одновременно. А вот и она. Может быть, она потеряла ключи? Бланш, дорогая, открой дверь, а ты, Бет, достань чашку для мисс Вернан. Бланш выскочила из кухни, но тут же вернулась вновь, ведь её был напуганным. Миссис Рэйвенси не успела спросить, где мисс Вернан, как за девушкой в кухню вошёл констебль Катлер. Я прошу прощения, миссис Рэйвенси, что потревожил вас, начал он вполне любезно. Внешность директрисы производила впечатление и на него. Разумеется, вы не пришли бы сюда, не будь у вас серьезная причина. Агнеса шагнула вперед, словно заслоняя своих девочек от невидимой пока опасности. Что-то произошло с мисс Вернон? Она до сих пор не вернулась домой. Вы правы. С молодой учительницей случилось несчастье. Вытянутое лицо Катлера приняло еще более унылый вид, чем обычно. Её ограбили? Я слышала, как-то женщина на площади жаловалась на вора, укравшего её сумочку. А чаще вы правы, с верным стало жертвой грабителя. Вот только констебль посмотрел на девушек, слушавших его с нескрываемым волнением и испугом. Э, стоит ли мне продолжать при этих юных леди? Продолжайте, констебль. В моём подселении они учатся принимать с достоинством любые удары судьбы. Миссис Рейвенси уже понимала, что происшествие с её учительницей выходит за рамки простой кражи сумочки. Итак, мисс Вернен погибла. Кто-то из девушек вскрикнул, кто-то ахнул. Бет, неверяще уставилась на катлера, на глаза её набежали слёзы. Директриса опёрлась одной рукой о стол, несмотря на предчувствие, известие лишило её самообладания. "И как? Почему?" только и смогла спросить Агнес. Её убили ударом ножа. Кэтлер промолчал о том, что ударов было нанесено несколько. Скорее всего, она боролась с негодяем, и он разозлённый сопротивлением Убил ее. Ее сумочки при ней не оказалось. Бет разрыдалась, опустив голову на сложенные на столе руки. Полли и Диана тоже заплакали. Бланш с возмущением смотрела на констебля, как будто он был повинен смерти их учительницы. «Это ужасно! Бедняжка, почему она сразу не отдала ему сумочку? У нее ведь было совсем мало денег». Миссис Рейвенси достала платочек, чтобы вытереть выступившие слёзы, но так и не поднесла его к лицу. Я должен спросить у вас, когда вы видели её в последний раз. Почему она оставила вашу компанию и пошла домой пустынными переулками? Констебль явно хотел закончить с расспросами поскорее и покинуть пансион, ставший приютом горя. У мисс Вернан болела нога. И она попросила разрешения не дожидаться конца церемонии. Она хотела побыстрее добраться до дома. Обещала встретить нас с чаем. Молодая женщина говорила отрывисто, резко, словно опасалась, что длинные фразы лишат ее сил. «У нее в сумочке были ключи от дома?» — насторожился констебль. «Да, конечно. Мы все пошли посмотреть на открытие больницы». Я позволила прислуге тоже пойти с нами, и дома никого не оставалось. В таком случае советую вам немедленно поискать слесаря и поменять замки. Совсем недавно я провожал домой ограбленную сегодня хозяйку магазина. У неё тоже украли сумочку с ключами. Вполне возможно, что вор сделал это нарочно, чтобы проникнуть в дом и ограбить его. Но что красть у нас? — растерялась миссис Ревенси. — У нас нет ни денег, ни драгоценностей. Для негодяев добыча может послужить что угодно — ваши шляпки, платья. Их можно продать в Эппинге или другом в соседнем городке, где вора никто не спросит, откуда у него эти вещи, — решительно заявил Катлер. Его слова звучали разумно, и Агнес ухватилась за них, чтобы удержаться от горестных стенаний. Она должна собраться с силами. Теперь она осталась единственной опорой этим бедным девушкам. Благодарю вас, констебль. Мы так и сделаем, как только немного придём в себя. Нужно написать родным девушке, на заняться похоронами. Боже, где нам взять сил, чтобы справиться с этим? Констебль Кэтлер видел много подобных сцен и понимал, Как тяжело приходится людям в первые минуты. Но ещё тяжелее им станет позже, когда придёт осознание произошедшей трагедии. Мисс Вернан не была чьей-то родственницей, но девушки относились к ней с симпатией, а Бет так и вовсе любила её как старшую сестру, которой у неё никогда не было. Её горе будет самым глубоким. Констебль оказался столь любезен, что пообещал найти слесаря, где бы он ни был, и прислать его в пансион, лишь бы только тот не выпил больше, чем следует. Мисс Рейвенси сдавленно поблагодарила его, и катлер вышел. Ему предстояло ещё уведомить о совершённом преступлении суперинтенданта Милза, пока констебль Хей опрашивает жителей домиков, выстроившихся вдоль проулка, в котором преступник подкараулил мисс Вернн. Скорее всего, эти расспросы не помогут его найти. Большинство горожан отправились на праздник. Дома оставались только дети и больные, не способные встать с постели и подойти к окну, даже если мисс Вернон звала на помощь. По сравнению с убийством, недавняя кража казалась Катлеру пустяком. И он даже досадовал на молодую леди, вздумавшую отбиться от вора, вместо того, чтобы отдать ему сумочку — и спасаться бегством. Суперинтендант Милс будет недоволен. В этом у констебля не было никаких сомнений.